В свете поставленного на землю фонаря, он увидел, что они наклеили на стену дома какую-то бумагу и двинулись вниз по улице. Их было пятеро, все с оружием. Один нес свернутые рулоном листы, другой — ведерко с клеем. И капитан пошел бы своей дорогой, не задумавшись особенно, чем заняты были эти люди, если бы не заметил в руке у переднего, черный жезл, который Инквизиция выдавала своим близким. И потому, едва лишь пятерка скрылась из виду, капитан приблизился к наклеенному листу, собираясь ознакомиться с его содержанием, да не смог. Было слишком темно. Воспользовавшись тем, что клей еще не успел застыть, Аллатристо содрал объявление, сложил его в четверо, и вступил под арку, ведущую на пласа майор. Оказавшись там, юркнул в неприметную дверку игорного дома и, скрывшись в своем убежище, достал труд и огниво, высек огонь, зажег свечу, все это сдерживая нетерпение, подобно человеку, который не спешит распечатывать письмо, предвидя, что найдет в нем дурные вести. Вести и в самом деле оказались из рук вон. Священный трибунал доводит до сведения всех жителей города Мадрида, в коем имеет место пребывание двор его королевского величества, что в ближайшее воскресенье, июня сего четвертого дня, на Пласа-майор состоится публичное аутодафе. Капитан Аллатристо, хоть и зарабатывал себе на жизнь тяжкими и опасными трудами, очень редко поминал имя Господа нашего Всуя, однако на этот раз мадридские стены огласились таким забористым солдатским богохульством, что пламя свечи заметалось из стороны в сторону. До четвертого мать его июня оставалось меньше недели, а он, чтоб его разорвало, не мог сделать решительно ничего, только ждать и материться. Это раз. А два, совершенно не исключено, что после его ночного гостевания у Алькисара стены завтра же запестрят новым объявлением, где от имени Корихидора за капитанову голову объявлена будет награда. Латристо смял листок, и долго стоял в неподвижности, прислонясь к стене, уставясь в никуда. Что ж, все заряды были истрачены, и притом без бестолку. Оставалось уповать только на Дона Франциско де Киведо. Я прошу извинения у вас, господа, за то, что вновь возвращаюсь к собственной персоне, пребывавшей в одном из казематов тюрьмы в Толедо и почти утратившей к этому времени способность отличать день от ночи, равно как и вообще понятие о времени. После еще нескольких допросов, сопровождаемых пинками и затрещинами рыжего стражника, слышал я, что той же масти был Иуда, и уповаю всей душой, что сужден моему палачу такой же конец. Но так и не приведших ни к чему достойному упоминания оставили меня в покое. Показания Эльвиры де Лакруз и амулет Анхелики казались инквизиторам вполне достаточными основаниями для исполнения чудесного их замысла. Хотя, впрочем, последний допрос, на котором сказать по правде пришлось мне особенно солоно, был долог монотонно приговаривая следствием установлено сознайся признайся и прочее инквизиторы допытывались о моих предполагаемых сообщниках отмечая хлесткими ударами плети каждое молчание а ничего иного и нового не было скажу лишь что оставался тверд и не называл ни одного имени Доведён же я был до столь бедственного состояния, что обморки, которые первоначально были притворными, вы помните верно, сколь слабые действия они произвели, теперь проистекали по самым, что ни на есть натуральным причинам, ибо забытьё избавляло меня от битья.